8.3. Королевский город Блинго. После удачной ночной операции и переговоров я был доволен собой. Операция прошла чисто. Я захватил замок без лишних жертв не только с моей стороны, но даже со стороны моих будущих подданных. Это ли не повод для гордости? Сразу же я отправил Ланнели с почтовым голубем сообщение о своём успехе. Мы с женой переписывались часто, каждый день. а иногда и по несколько раз в день. С тех пор, как у меня на службе оказались две ведьмы, никаких проблем со связью с замком не было. Они гоняли почтовых голубей по мере необходимости. Я был доволен собой, пока ко мне не прискакал из планорта посыльный с письмом от жены. Записки для голубиной почты маленькие, так можно сказать только очень краткие вещи. Ланейле потребовалось донести до меня свои мысли в развернутом виде. «Милый муж и господин мой, я радуюсь твоим успехам и все же позволю себе выразить упрек». В округлых фразах жена сообщила мне, что я «идиот». Потому что только «идиот», будучи бароном и без пяти минут графом, полезет сам, практически в одиночку, в осажденный вражеский замок, чтобы устранить его владельца. Рыцарь может сражаться в одиночку, хотя это и редкость. Обычно из-за его спиной стоят оруженосцы и слуги. Барон всегда идёт в бой впереди своей дружины. Ты же, возлюбленный мой муж, уже больше, чем барон. Никто давно не сомневается в твоей отваге и умении, но тебе не пристало рисковать собой. На то есть вассалы и солдаты. В остальном же, милый мой муж, у меня всё хорошо. Здоровье меня не подводит. Утренняя тошнота больше не докучает. Враги не тревожат. Хлопоты по хозяйству обычны. Я жду тебя и скучаю. Постель пуста и холодна без тебя. Любящая тебя, Ланелла, баронесса Планорд. Я задумался. Жена была права. На мне сейчас слишком много завязано, чтобы я мог себе позволить так рисковать собой. Мог я послать на ночную операцию инженеру с булоном? Мог. Есть сомнения в том, что ведьма справилась бы с басмагией одна. но можно было бы послать вместе с ней Лангета. Похоже, мне пора учиться доверять даже самые важные операции другим людям. А жаль, мне нравилось вот это вот всё. Ночные вылазки, быстротечные схватки, опасность, победы. Да даже поездка на дельфинах и та понравилась, потому что разогрела мне кровь и позволила испытать что-то новое. Кроме личного письма гонец привёз составленный Лонелой текст письма от барона Планорд, то есть меня, к королю Милосии. В этом письме в вежливых и витиеватых формулировках говорилось, что наместник короля в городе Блинга извратил волю своего господина и отправил военный отряд, который вторгся на мои земли и тем самым инициировал войну между городом и моим баронством. Я теперь вынужден эту войну завершить и для этого намерен захватить город. А ежели король направит на помощь городу свою гвардию или дружины своих вассалов, это переведет конфликт с уровня города на уровень короля, что вызовет ужасные последствия. Главное из этих последствий – нарушение привилегий аристократии, которая может кончиться низложением короля. Такое уже бывало. Второе по значимости – потери в военной силе накануне войны с горцами Южной Марки. Война с спокойным графом Эккертом уже и так привела к гибели тысяч профессиональных солдат. Надо ли терять ещё больше? Всё это было изложено крайне вежливо. Письмо это, по нашей задумке, должно попасть к королю, когда захват города предотвратить будет уже поздно. Но до того, как король получит подробную информацию о событиях от своих вассалов, Я внимательно прочитал текст, подписал его и с гонцом отправил жене, чтобы она запечатала письмо большой баронской печатью, которая хранилась в замке, и отправила с гонцом в столицу. Мы провели в замке далит неделю. Я назначил капитаном замка Лаверта, заодно намекнул ему, что после объявления себя графом сделаю его бароном. Он заслужил этого больше остальных моих людей. А барон здесь нужен в любом случае. Не могу же я править всеми баронствами сам. У меня и так есть два владения, которые я решил оставить за собой. Планорт и домен графов Экерт. Гарнизон замка Далит остался целеньким, без потерь. Но полагаться только на местных солдат я не рискнул. Поэтому устроил небольшую рокировку. Десяток горцев оставил тут, в том числе десятника с дробовиком. А десяток местных солдат включил в дружину Лаверта. Местный счетовод составил список вымороченных дворянских родов, которые после разгрома мной дружины покойного барона остались без мужчин. Я посоветовал Лаверту, когда он получит от меня баронские регалии, передать титулы этих родов горцам, которые останутся в местном гарнизоне. А уж как это оформить? Просто отобрать у местных и отдать своим или через браки, пусть сам решает. Мне всё ещё не хватало проверенных и верных людей. Чтобы пополнить свою дружину, я отправил булон с десятком солдат по прибрежным улиточным фермам, искать и выкупать рабов горцев. Они в мелосе и чужаки, значит, будут мне верны. Получат свободу из моих рук, значит, будут благодарны. А ещё они все обучались владеть оружием и имеют военный опыт. Булон проехал по побережью почти до Блинга, нашёл пять пурпурных ферм и выкупил полтора десятка рабов. Все они вошли в дружину Лаверта. Поездят с ней, познакомятся с оратниками, привыкнут к нашим правилам, покажут себя. А потом можно будет и в какой-нибудь гарнизон их пристроить. Пока я принимал дела в замке, бывшая баронесса Мац собрала свои вещи и вместе с близкими слугами отбыла в свой надел в баронстве Тринер. «Ну что, тут мы все дела сделали, пора ехать дальше», — обрадовал я своих командиров. «На Блинга?» «Угу, завтра выезжаем». «Я еду?» — уточнил Лаверт. «Да, в Далите пока твой десятник пусть командует». Следующим утром мы выехали. Город Блинга встретил нас закрытыми воротами и настороженной сторожей на стенах. Город был крупным, тысяч на двести населения. Не столица, конечно, но очень и очень немало. Тут были богатые торговые кварталы, умелые ремесленники, целый квартал, где селились маги. Основная часть города находилась на высоком берегу. Под обрывом, на высоте метров 100, находилась небольшая гавань с узким пляжем. Путь к ней шёл по узким лестницам, выдолбленным в крутых склонах. Для перемещения грузов из порта в город и обратно Использовались подъёмные механизмы, приводимые в действие кабестами, которые крутили флегматичные ослыки. Городские стены по сравнению с замками баронов выглядели хлипкими, не такие уж высокие, тонкие, сложенные из одного слоя каменных блоков шириной меньше локтя, без галерей для стрелков. Эти стены из-за скалистого рельефа даже не были замкнутыми. Впрочем, пробраться по крутым склонам в обход них мог один умелый человек. но никак не целый отряд. Крепостные башни тоже не впечатляли. Укрепления были рассчитаны скорее на защиту от разбойников или набег пиратов, но никак не на серьёзную войну. Мы расположили свой лагерь на расстоянии в 3 полёта стрелы от ворот города. Устраиваться дальше не требовалось, от магических атак из крепости нас прикрывала скала. Как и предписывали обычаи войны, я сразу отправился на переговоры. С собой взял знаменосца и инженера На встречу выехал дворянин под королевским вымпелом, наместник короля. С ним был глава городского магистрата. Представились. Что ты задумал? Это королевская земля. К сожалению, ничего не могу поделать. Отряд, сформированный в городе и идущий под городскими флагами, нарушил мои границы и тем самым развязал войну между мной и городом. Когда я захвачу Блинга, я пошлю королю свои извинения. Ты обезумел. Нет, я просто пришёл взять своё. Думаю, король даже благодарен мне будет за то, что я без лишнего шума накажу его вассалов, которые поставили его в крайне неудобное положение. Какое ещё положение? Так ведь королевский город объявил войну барону и вторгся на его землю. Как отнесутся к этому другие бароны? Это ставит под сомнение неотъемлемые привилегии аристократов. Тут и до священного права на восстание недалеко. Напомни, Сколько раз за последние 3 века аристократы снимали корону Милоссии вместе с головой короля. Кто станет слушать вескочку не имеющего вороды? Вот и посмотрим. Письмо к королю с описанием сложившегося положения я отправил. Там я указал, что если он пришлёт подкрепление из гвардии или тем более призовёт дружину вассалов, война между мной и городом превратится в войну между мной и королём. Нам нужно время подумать. Вступил в разговор толстый пожилой глава магистрата, одетый в яркие и вызывающие дорогие одежды. Я про себя отметил, что у толстяка есть чувство вкуса. Его шёлковые чулки и лёгкий тюрбан были из ткани одного оттенка золотисто-коричневого, а шорты и кафтан из бархата цвета тёмного сапфира, на котором ярко выделялось золотое шитьё. "Думайте, у вас есть один день" На этом формальности были завершены, и мы разъехались. Вечером отряд собрался к кострам ужинать. Я ел кашу из простой глиняной миски, деревянной ложкой сидя на траве. А босс мы и в этот раз не брали, а на вьюках много не увезешь. Брать с собой дорогую посуду и мебель уж точно не станешь. Бойцы с аппетитом действовали ложками, переговаривались, посмеивались. Хорошо снаряжённые, уверенные в себе, богатые, разбавлял я их, понял я. Вспомнилось письмо Лани, в котором она ругала меня за то, что я сам полез в замок Далит устранять барона. Жена ругала меня за риск, но не учла ещё одну сторону вопроса. Если я постоянно буду оберегать своих бойцов и держать их вдали от опасности, они быстро облениятся, разжиреют, потеряют осторожность. И станут таким же бесполезным мясом, как стражники в замках, расположенных в мирной местности. Получается, чтобы бойцы поддерживали и улучшали свою форму, надо посылать их в бой. Если бой будет безопасным, со слабым противником, польза от него не будет. Если слишком опасным, я потеряю своих бойцов. И как найти золотую середину? Надо, чтобы часть бойцов ранили или убили. но только небольшую часть. Нашёл я критерии для оценки опасности. Управляемый уровень потерь это цинично, но практично. Нужно сейчас послать на смерть кого-то, чтобы остальные не погибли потом. Чтобы положение не вышло из-под контроля, бой надо строить так, чтобы при превышении заданного уровня потерь можно было отступить. В засады и ловушки не попадать, иметь безопасные пути отхода, не забывать о запасных планах. Сколькими бойцами я должен пожертвовать, чтобы остальные не расслаблялись? Ранеными примерно один из десятка, а лучше один из пятёрки. Всё равно ведьма их вылечит. Погибшими 1-2 на отряд. Вот при штурме этого города и надо спланировать атаку так, чтобы на отряд получилось человек 10 раненых и один погибший. Это небольшой уровень потерь. В отрядах наёмников в крупных битвах бывало намного больше. Если отряд стойкий, то могли и треть солдат ранеными и убитыми потерять, пока начинали отступать. А если не стойкий, то бежали почти сразу и потом теряли больше половины людей под копытами преследующей конницы. Пора было сообщить бойцам, что концепция поменялась. Я позвал командиров ближе к себе для совета. Рядовые расположились вокруг, тоже слушали. Так было принято в отрядах наёмников, когда принимают важные решения. Меня это устраивало. Для принятия тактических военных решений это лучший способ, проверенный веками войн. В этот раз вам всем придётся позвенеть мечами. Думаю, город можно взять без особых хитростей. Укрепления тут не приступны мне наザвёжь. Гарнизон ослаблен тем, что часть его уходила в поход и погибла. И стражники городские не те воины, которых стоит бояться на поле боя. Бойцы оживились. Они отнеслись к предстоящему бою как к развлечению. Ничего, перед боем азарт схлынет. Горские бойцы сильны не только потому, что хорошо обучены, но и потому, что им с детства объясняют. Война — это работа. Она требует силы, выносливости, навыков. А ещё холодного расчёта. Предлагайте, какие у вас мысли по захвату города? Первым сказал Лангет. Я могу направить ударник романтии на весь город. Будут погибать те люди и животные, у кого нет защиты. В городе полно бедняков, не имеющих защитных амулетов: крыс, кошек, собак, кур. Я всех беззащитных убью примерно за месяц. Власти города испугаются, когда появятся первые трупы, могут сдаться. Может, беднота взбунтоваться и открыть ворота. А если не сдадутся, без лука и скота начнутся неудобства: голод, вонь от разлагающихся тел, эпидемии. Нет, уточняю. Мы должны взять город быстро и без больших сопутствующих потерь мирных горожан. Тут всего полсотни или сотня стражников. Зачем убивать тысячи бедняков? «И как мы отделим военное сословие от мирных горожан?» — насупился некромант. «Я знаю способ!» — хохотнул один из десятников. «Если начинается бой, военное сословие хватает оружия и бежит в его сторону, а мирные разбегаются». «А ведь так оно и есть!» — мелькнула мысль. И логично продолжилось. «Если посадить где-то в удобном месте стрелков с дробовиками, а рядом начать бой...» «Стражники прибегут сражаться, их можно будет накрыть магическим ударом». «Тогда штурм в стену строить. Чего придумывать?» — высказался еще один из десятников. «Стены тут тонкие, без галерей наверху. Нам придется под обстрелом из башен сначала ставить лестницу и лезть наверх, а потом как-то спускаться вниз, прямо на копья ожидающих нас стражников». Лаверту идей со штурмом не понравилось. «Господин мой», — заговорил инженера. А помнишь, ты говорил, что людей в башнях можно по всякому убить? Ты упоминал, можно кувшин с огнём туда кинуть через бойницы. Так днём во время штурма мы не сможем по верёвкам забраться на башню, не понял я. А если кувшины небольшие, я смогу их с земли в бойницу закинуть, уточнила ведьма. Я не сразу сообразил, потом улыбнулся. Я совсем забыл, что ведьмы улучшают свои тела. Большинство делает упор на привлекательность, но Жень не поработала не только над этим. Она была сильнее и выносливее обычной женщины. А её движения были точными и свободными, как у хорошей танцовщицы. Не сомневаюсь, и если она говорит, что закинет кувшинчик в узкую бойницу, так оно и будет. Жидкость горючую сделать сможешь, чтобы горело хорошо и липкой была? Смогу, из смолы или льняного масла. Все литры хорошо бы найти ещё. А ковшинчики любой гончар за день налепит. Их даже обжигать не надо, подсушить только. А чтобы подойти на расстояние броска, надо черепаха идти, предложил десятник. Ростовых щитов наделать и под их прикрытием. И чтоб магический щит обязательно был. Магический щит магистр Лангета обеспечит, кивнул я. План постепенно обрастал деталями. Я вот подумал, Если в башнях устроить пожар, горожане нас из них обстреливать не смогут, заговорил Лаверт. А на стене стрелковой галереи нет. Получается, стена будет защищать не только их от нас, но и нас от них. И И мы сможем спокойно подойти к стене. Ты, барон, говорил, такие тонкие стены маков воздушник разрушить может. А если таран под стеной построить и тараном её, как ворота ломают, только стены У нас нет железа оковать бревно для тарана, и кузницы рядом нет. Без железа бревно растрескивается. А, и если из камня. Подолни смелый голос один из новичков, недавно освобождённый из рабства на пурпурной ферме. Тут э, каменоломня недалеко. Они там камни откалывают длинными столбами, а уж потом ломают их на блоки и оттёсывают. Вот такой столб, если притащить. Мы недолго поспорили, что сломается быстрее: каменный столб или каменная стена. Получалось, стена под известковыми швами между блоками должна растрескаться первой. Завтра женера делает горючую жидкость. Сколько получится? Булон, с утра найди гончара, тащи его к нам в лагерь вместе с глиной и гончарным кругом. Пусть кувшинчиков из глины налепит. Какие женера скажет, а потом запечатает их с маслом и фитилями. За работу пообещай заплатить. Лаверт, сделайте пару штурмовых лестниц. Пригодятся. И щиты ростовые, и опоры для тарана. А я на каменолом не наведаюсь. Утром мои бойцы поймали лазутчика. Ну как поймали? Он сам пришел. А лазутчик, потому что через городскую стену перелез. Он принес письмо от городских купцов, владельцев мастерских и прочих отцов города. Писал от их имени глава магистрата. Он заверял, что расположен ко мне всем своим большим сердцем и готов открыть ворота, но вот только наместник короля ему не позволит. А если бы с наместником что-то нехорошее случилось, то вопрос сдачи города решился бы мгновенно. Ещё он просил не грабить город, когда я его возьму, и даже обещал за отсутствие грабежа большую дань. — Ты и обратно как пробраться в город знаешь? — поинтересовался я у посланника. — Знаю, конечно, господин барон. На лысой скале стены нет. Мне с ее верхушки веревку сбросишь, чтобы держаться. Я и перелезу. — А лысая скала — это где? — Так вот же она. Посыльный показал на каменный монолит округлой формы. Городская стена шла прямо через лысую скалу, доходила до высоты в три человеческих роста, а затем прерывалась и продолжалась только на противоположном ее склоне. При этом скала была крутой, но не вертикальной. Если пытаться влезть на нее поперек городской стены, уклон был градусов 45, не меньше. Удержаться без веревки на гладком камне было бы сложно. А вот если двигаться вдоль крепостной стены, в том направлении скала поднималась более полого. И трава там росла у подножия кладки, можно хвататься руками. Там можно было подняться наверх и без веревки. только нужно сначала избавиться от стрелков, сидящих на соседней башне. У меня опять возник соблазн самому проникнуть тайно в город и решить вопрос с наместником, но в этот раз я сдержался. Вместо этого написал ответное письмо о том, что открытым воротам буду рад, и это в интересах горожан, поскольку чем дольше они будут сопротивляться, тем больше людей погибнет. Ещё я написал о том, что я человек богатый Деньги мне мало интересны. И раз так, мой интерес придется подогреть их количеством. Сумму дани, которую купцы надеялись откупиться, придется увеличить в несколько раз. Пусть отцы города сами оценят все свое имущество в городе, включая недвижимость, корабли и товары на складах, и выплатят мне скромную долю в одну пятую от его стоимости. И в будущем будут платить мне одну пятину от своего дохода. А чтобы богатейшие купцы не ошиблись, Я привлеку к их допросу ведьму. А грабежей не будет, и насилия не будет, и пожаров, и резни тоже не будет. Я забочусь о жизнях своих будущих подданных. Городская каменоломня оказалась небольшой. Выглядела она, как обычно. Большая монолитная скала, в ней выгрозеная. Прямоугольные выемки с вертикальными стенками, спускающиеся несколькими уступами от вершины к уровню основных разработок. В одной из выемок от брошенной выработки в ее углу была сложена высокая печь для отжига извести. Сверху она наполнялась углем и кусками известняка, снизу удалялась зола и готовая негашенная известь. Рядом на террасе располагались бараки для нескольких десятков рабов и казарма надсмотрщиков. Сейчас работа стояла. Город закрыл ворота, в том числе и те, через которые в него возили камень для строительства. Мы с моей свитой подъехали к баракам. Надсмотрщики стояли настороженно, не обнажая оружие. «Я барон Планорд. Выведите и постройте рабов». Командир стражников склонил голову, подтверждая свою покорность, засуетился, погнал своих людей выполнять приказ. Скоро те пинками выгнали рабов из бараков, сбили их в неровный строй. Почти все рабы, как я и ожидал, оказались мужчинами, одетыми в пропылённое насквозь рованьё. Жилистые, мускулистые, с измождёнными лицами. Многие поблёскивают из-под лобья злыми глазами. На каменоломню обычно присылают каторжников и самых злобных и неуправляемых рабов. Было тут и несколько женщин, почти такие же грязные и измождённые. «Не затейцы есть среди вас?» — поинтересовался я. «Я возьму таких к себе солдатами». Подняли руки несколько человек. Поговори с ними, проверь, действительно ли они горцы, сказал я своему оруженосцу. Тот слез с коня, пошёл общаться, отвёлся от отечественников в сторону. Остальные тоже могут получить свободу, но сначала вынедолго поработайте на меня. Слово свобода произвело неожиданный эффект. Один из заключённых метнулся в сторону надзирателя В прыжке повалил одного из них на землю, схватил с земли крупный камень и несколькими ударами раздробил стражнику череп. Это произошло почти мгновенно. Никто не успел среагировать. Рабы заорали. Ещё несколько кинулись в сторону надзирателей, повалили и стали забивать камнями ещё двоих. Одной из жертв стал командир стражников. Надзиратели замерли, опасаясь применить оружие в нашем присутствии. Мои рыцари наклонили копья, собираясь вмешаться. Стоять, крикнул я. Рабы остановили избиение, все, кроме одного. Тот не послушал, бросил уже мёртвую жертву и с диким криком, с окровавленным камнем в руке, бросился на ближайшего надзирателя. Я разорвал у непокорного раба связь души и тела. Он упал на землю мёртвым. "Мои команды нужно выполнять", объяснил я. И не просто выполнять, а выполнять быстро. Передо мной приходили в себя взбунтовавшиеся рабы. На земле лежали трупы двух стражников. Третий с разбитым лицом и кровью на рёбрах шевелился и стонал. Я глянул на него с сомнением, потом добил кумулятивным ударом. Стандартный защитный амулет на нём был, а выдавать простому надсмотрщику новую воздушную защиту никто не стал. Мог ли я остановить рабов до убийства? Мог. Мысль некроманта работает быстрее, чем движется человеческое тело. Я этого не сделал. Я позволил рабам убить троих. Почему? На работу над смотрщиками люди идут по двум причинам. Либо это ветераны, которые хотят безопасного стабильного заработка, но не нашли лучшего места. Либо это те, которых притягивает власть над другими людьми. Те, кому нравится власть над рабами, не бывают хорошими. потому что такая власть развращает. Сейчас я позволил рабам выбрать из толпы надзирателей тех, кого они ненавидели больше остальных. Они выбрали, и я позволил им убить. Раньше при нападениях на пурпурные фермы я всех надзирателей отдавал на суд рабов. Те их истязали и убивали. В этот раз я так не собирался поступать. В этот раз я знал, что стану господином этих земель. Мне нужно будет, чтобы жизнь продолжалась. чтобы город богател и рос, чтобы строились крепостные стены и новые дома. Для строительства понадобится камень, а для добычи камня нужны будут рабы и надсмотрщики. Эти надсмотрщики станут моими подданными, такими же, как и остальные. Потому в этот раз я остановил убийство. Кровопускание полезно, когда оно ограничено. Рабы испуганно сбились в кучу, смотрели на меня, на моих рыцарей, на ведьму и мага. Надсмотрщики смотрели настороженно. Как я сказал, я освобожу всех вас, обратился я к рабам. Но сначала вы вырубите для меня каменный столб, из которого можно сделать таран. Вырубите и отнесёте в мой лагерь, а потом к городской стене. На несколько секунд рабы притихли. Потом один из них, пожилой жилистый мужчина, осторожно сказал: Вот так это, господин барон. Каменный столб тяжёлым будет, не поднять. Мы потому столбы на блоки и колем, чтобы перенести можно было. Покажите столб, из которого вы блоки делаете. Мне показали остатки такого столба. Его откололи от монолитной стены, уронили на землю, отчего он раскололся на крупные куски. А эти куски уже раскалывали на более короткие и обтёсывали. Толщина столба была 1.5. Его куски действительно оказались неподъемными. «А если лошадьми?» — предположил я. «Не получится, господин. Больше человека никакая тварь не унесет. Людей можно много вдоль столба поставить, а лошадей сколько поместится». «Значит, чем длиннее столб, тем больше людей могут его тащить». «Да, господин». Я попытался приподнять конец метрового обломка столба. тяжёлый, но от земли оторвать можно. Но мне нужно не оторвать от земли, а доставить его по бездорожью до лагеря, а оттуда пронести до городской стены. Значит, надо сделать его тоньше и длиннее. Мастер почесал кудлатую голову. Ладно, это можно. Мы стену выбородки заровняем и горизонтально его из скалы вырубим, чтобы от падения он не раскололся. А ещё, чтобы вес снизить, мы его обтесать можем, округлить. Через несколько минут рабы разобрались, кто чем занимается, похватали инструменты и занялись трудом. Я наблюдал. Сначала мастер нашёл место, где удобно будет вырубить из монолитной стены нужный мне столб. Каменятёсы подровняли стену, чтобы получилась ровная длинная ступенька. Рабы с коловоротками высверлили ряды отверстий вместе будущих расколов. Потом в отверстие вбили стальные клинья. Клинья оказались хитрыми, с полукруглыми вкладками с двух сторон. При ударах клин входил между накладок, распирая камень, но не кроша его. Мастер с молотком ходил вдоль будущего каменного столба, звонко стукая по очереди по каждому клину. Сначала результат был незаметен. Потом камень с громким щелчком треснул. Трещины пошли от клина к клину. отделяя заготовку тарана от скалы. Потом трещины полностью отделили каменную колонну от монолита, ее осторожно приподняли и положили на ровное место. Каменотесы сгладили бока столба, обрубили его углой. После нескольких часов работы мы получили аккуратную, округлую колонну из цельного камня диаметром примерно в пять, длиной метр четыре, а весом несколько сотен кило. Красиво сделали, похвалил я мастера. Это мы умеем. Спрятал он улыбку, в сидую от пыли бороду. Когда столб был готов, мастер предложил: Я не знаю, господин барон, как твой таран себя покажет, но если ты надеешься им стену пробить, такую стену мы могли бы своими инструментами прорубить и проход широкий сделать, только бы по нам не стреляли при этом. Мы не воины, чтобы жизнями рисковать. Эта идея мне понравилась. Пусть у нас будет план Б. Я скомандовал рабам взять инструменты с собой: зубило, молоты, коловороты, коленья всё, что может понадобиться для пробивания стены. Дальше началась переноска столба. К нему привязали жерди, за которые удобно держать. Рабы плотно выстроились вдоль столба, по команде подняли жерди на плечи и потащили. шли медленно. Вес большой, если кто-то споткнётся, упадёт, то и остальные не удержатся, завалятся как домино. Кого-то может столбом поколечить. Я посмотрел, как мучаются рабы, путаясь в своих и соседских ногах. Понял, что так они мой таран без жертв не донесут. Слушайте меня. Сейчас я стану говорить: правый, левый. А вы будете шагать в такт моим командам, все одновременно, чтобы друг другу не мешать ногами. Это почти как боевая команда «Шаг», только отдельно, под каждую ногу, и колоть мечом не надо. Я попробовал командовать. Получилось не сразу, но получилось. Когда люди научились о замстро его подготовке и перестали наступать друг другу на пятки, я поручил подачу команд мастеру. Так мы и пошли к лагерю. Рабы, как муравьи, гусеницу облепили столб и дружно тащили его под новой для этого мира команды «Правой! Левой!». где можно двигались по дороге. Но дорога шла к городу, нам туда было нельзя. Не доходя до крепостной стены, пришлось свернуть на неудобный каменистый склон, по нему осторожно добраться до другой дороги, ведущей к нашему лагерю. Сначала шли бодро, потом люди устали, стали сменяться через каждые пару сотен шагов. Благо, насельчиков у нас было в избытке. Со стен города наблюдали за нашими действиями. Они видели рабов со столбом, Видели, что парни Лаверта рубили деревья и мастерили штурмовые лестницы. Они ничего не могли сделать, только наблюдать. Один раз попытались накрыть воздушной магической атакой мою свиту и насильщиков, но с нами был Лангет, он выставил магический щит. Прошли еще одни переговоры с парламентерами города. Королевский наместник отказался сдаваться. С утра мы приступили к штурму. На всякий случай я прошёлся из дробовика кумулятивным ударом по верхним площадкам башен. Результата не заметил. Похоже, у всех солдат противника были амулеты воздушной защиты. Дальше началась боевая работа. Первым актом нашего балета стала черепаха из двух десятков солдат. Они взяли сколоченные из тонких досок щиты выстроились квадратом. Те, кто стоял по краю строя, держали ростовые щиты вертикально, формируя сплошную стену. Те, кто был во второй от края линии, накрывали своими щитами головы свою и стоящего рядом товарища. В середине строя спрятались инженера, лангет, два десятника и пара солдат, которые по совместнительству ещё и выполняли работу носильщиков. тащили корзины, наполненные кувшинчиками с горючей смесью. Под команду «десятника» строй единым движением шагнул вперед и мерно потопал к крепостной башне. Шли медленно, с 20-килограммовым щитом в руках, да еще и сохраняя строй, быстрее не получается. Для удара мы выбрали башню, которая примыкала к лысой скале. Между ней и скалой находился участок крепостной стены, который не просматривался больше ниоткуда. И по нашей черепахе стрелять с соседних башен смогут только с одной стороны. Другую сторону прикрывает скала. Строй вышел из лагеря и почти сразу попал в зону обстрела крепостными стреломятами. Первая стрела была обычной. Её отклонили защитные амулеты, и она прошла выше голов. Черепаха шла. Вторая стрела тоже прошла выше. Наводчик пытался сделать поправку на действие амулетов, но не сумел. Стрелять по подвижной цели вообще непросто, а если тренировок не было много лет, невозможно. Выстрелил стреломет с соседней башни. Мои парни вошли в зону его действия. Результат тот же промах. Черепаха продолжает шагать. В этот момент солдаты на стенах обычно чувствуют свою беспомощность. Неотвратимое движение монолитного строя, мерный топот солдатских сапог и постукивание щитов рождают у врага первый страх. Следующий выстрел был сделан амулетной стрелой. Пришло время для дорогого оружия. Стрела попала в магический щит, выставленный магистром Лангетом, потеряла устойчивость и, как обычная стрела, ушла под действием амулетов вверх, над щитами и головами бойцов. Черепаха продолжала топать вперёд. Одновременно выстрелили амулетными стрелами с двух башен. Одна прошла через магический щит и ушла мимо. Вторую принять в щит магстер не успел. Она попала в боковую стену строя под углом. Удар сбил бойца с ног. Стрелки на башнях радостно заорали. Наш строй остановился на несколько секунд, на место пострадавшего встал другой солдат. Ведьма оказала раненому первую помощь. Черепаха продолжила движение. Строй моих бойцов подобрался к башне, попал в мёртвую зону для её стреломета. Из бойниц стали порастреливать арбалетчики. Шансов попасть в зазор между щитами у них было немного, но если стрелять долго, кого-то зацепит, а защита не сможет отклонить все стрелы, выпущенные с малой дистанции. На верхней площадке засуетились, выдвинули желоба для расплавленной смолы. котёл с ней давно уже грелся на огне, которые даже на ночь не гасили. Черепаха шла. Сверху приготовились лить смолу. Черепаха остановилась. Солдаты противника не сообразили, что происходит. стояли на верхней площадке и смотрели, пытаясь уловить момент, когда мои бойцы полезут на штурм. С соседних башен продолжали стрелять из стрелометов. Теперь магистру Лангето было проще защищаться. Стрелы летели только с одного направления. Инженера, оставаясь в середине строя, раздуло огонь, стало поджигать фитили сосудов с горючей смесью и метать их в бойницы башни. Каждый её бросок попадал в цель. Было ли дело в том, что она подправляла магией полётку шинов или в возможностях её тела, не знаю, но точность бросков была превосходной. Ведьме требовалось время, чтобы огонь внутри башни разгорелся. Противник тоже не сидел без дела. С соседней башни прилетела амулетная стрела, которая, несмотря на защиту, удачно попала в стену щитов и вынесла из неё одного из бойцов. Я видел, он остался лежать неподвижно. Стрела пробила его щит и бригантину и глубоко вошла в тело. Мои бойцы, несмотря на потерю, продолжали свою работу, держали строй, пока ведьма жгла башню. Лаверт первому резервному пятёрку бойцов ко мне. Бойцы подбежали. Пехотные щиты, древковое оружие оставьте. Возьмите щиты баклеры и арбалеты. Быстро бегите к соседней башне, сделайте залп по её верхней площадке и сразу в сторону. Попадать по стражникам не обязательно. Достаточно, чтобы пара стрел прошли между краем площадки и навесом. Потом к следующей башне и по ней залп. Сделаете, сразу возвращайтесь. Ваша защита скорость, не стойте на месте. Не сбивайтесь в плотный строй, идите россыпью. Амулетные стрелы принимайте по касательной на баклер. Они его не пробьют, а если кости поломает, ведьма вылечит. Удачи вам. Бойцы похватали арбалеты, зарядили их, побежали выполнять задание. Я приготовил дробовик. Безумная пятёрка, уворачиваясь от тяжёлых стрел, подбежала к соседней башне и стрельнула по ней. Стрелять вверх неудобно, мало кто сможет попасть так в цель. Но пара стрел из пяти прошли над площадкой башни, провоцируя конфликт защитных амулетов стражников, оказавшихся рядом. Я выстрелил из дробовика по верхушке башни. Несколько человек на площадке повалились. Стреломет на этой башне стрельбу прекратил. Из следующей башни по одному из пятёрки арбалетчиков прилетела амулетная стрела. Она отбросила человека на землю и оглушила. Его напарник привёл раненого в сознание, помог ему встать и потащил к черепахе, чтобы ведьма оказала помощь. Трое бойцов успели добежать до следующей башни, взвести поясными крюками арбалеты и стрельнуть. Как только их стрелы прошли над площадкой, я активировал дробовик. Вроде кто-то из защитников города упал. Стреломет прекратил стрельбу. Мои арбалетчики галопом понеслись обратно, пока по ним не прилетело с соседних башен. Там от неожиданности не успели взвести и развернуть стрелометы. Молодцы, порадовался я за своих стрелков. Башня, которую забрал огнём жнеро Постепенно разгорелось. Стены у неё были каменными, а вот межэтажные перекрытия лестницы оказались деревянными. Скоро пламя вырвалось из бойниц и верхнего люка. До нашего лагеря доносились крики ужаса стражников, которые застряли на верхних этажах и площадке башни. Потом башня превратилась в горящую свечу. Крики стихли. Пришло время для второго акта. Булон твой выход. Он махнул рукой своим бойцам, те поднялись, проверили доспехи и с арбалетами за спинами трусцой убежали в сторону крепостной стены. В этом десятке, с учётом самого Булона, было 3 дробовика. Добравшись до подножия городской стены, к месту, где она примыкает к лысой скале, диверсанты стали карабкаться по гладкому камню вверх, туда, где стена сходит на нет. Вторую резервную пятёрку к черепахе. Пусть заменят раненных и идут жечь соседнюю башню. Ещё одна пятёрка пусть бежит к той же башне с арбалетами. Я им дробовиком помогу, чтобы не дать наводчикам выйти на верхнюю площадку и использовать стреломет. Паратаран собирать. Подал голос Лаверт. Да, пора. Команду оставшимся. Пусть освобождают и охраняют рабов. А рабов пусть тащат. Ты иди с ними, будешь командовать на месте. Рабы подняли столб тарана, похватали детали конструкции его подвеса, свои инструменты и под команды правой, левой потащили свой груз к крепостной стене, к тому участку, который был между сожженной башней и скалой. Я заметил, что они прихватили и сегменты штурмовых лестниц, сделанные на всякий случай. Рабы добрались до стены без помех. Мешать им было некому. Ближайшая башня горела. На соседней стражники сообразили, что их ожидает, и заранее ушли из нее. Следующая получила еще один удар из дробовика по верхушке. Там желающих использовать стреломет тоже не нашлось. А с более далеких башен стрелы не долетят. Под командой Лаверта мои бойцы и рабы спокойно собирали конструкцию подвеса тарана. Она была сделана из прочных, но не слишком толстых жердей, с зарубками в местах соединений. Отдельные детали связывались вместе верёвками. Основой конструкции были четыре треугольные стойки. Сверху на них лежала несущая балка. Снизу они тоже соединялись продольными жердями. Для жёсткости боковые стены укрепили косыми распорками. Вчера вечером мы уже собирали эту конструкцию и испытывали её. Даже таран подвесили и попробовали покачать его. Защитники крепости видели, что мы делаем что-то. Видели, но ничем не могли помешать, потому что башни горели, а на стене не было стрелковых галерей, как и лестниц, позволяющих подняться на гребень. Во время военных действий частенько так бывает, когда противник уже видит, что происходит, и времени до поражения ещё много, а избежать его уже никак. Первым собрали штурмовые лестницы. Их подняли, наверх вскарабкались двое стрелков. С моего места нельзя было различить, что у них в руках, но скорее всего, у одного арбалет, у второго дробовик. Скоро повесили таран. Я видел, как по команде Лаберта рабы уцепились за верёвки и отклонили каменное било в сторону настолько далеко, насколько хватило сил у пары десятков крепких мужчин. Потом, по взмаху руки Леверта, все отпустили верёвки, и четырёхметровый столб с размахом улетел в крепостную стену. Я видел, как она вздрогнула и даже, кажется, слегка прогнулась. До меня донёсся сухой треск удара. В этот момент булон, который пристроился с дробовиком на скале над срезом крепостной стены, дал сигнал своим диверسانтам. Те поднялись на вели куда-то за стену арбалеты И дали залп. Потом задние, кому не хватило удобного места, передали заряженные арбалеты тем, кто уже выстрелил. Второй залп. Арбалетчики спрятались за стену. Те, у кого были дробовики, наоборот, сосредоточенно целились куда-то. Вот Булон повернулся в мою сторону, встал и помахал рукой. Это знак, что они убили королевского наместника, который пытался лично организовать оборону города и привёл резерв стражников к месту прорыва. На один из стрелков було наоблёкся, отступился, упал на крутой склон и поехал по нему. Пока он ехал на спине, ногами вперёд по гладкому камню, всё казалось неопасным, несмотря на большую скорость, которую он набрал. Он же был в доспехах, шлеме, но у подножья скалы лежали вороши и в землю валуны. Вот об них, тело неосторожного бойца и ударилось. Ударилось, подскочило, кувыркнулось в воздухе и осталось лежать неподвижно. Ему даже помочь сейчас никто не мог. Инженеры находились далеко, дожигала башню. Рабы опять уцепились за верёвки и стали отклонять било. При следующем ударе таран пролетел сквозь стену, вывалив круглый её кусок в сторону города. Облако пыли расползлось от места удара. Я видел, как Лаверт оценивал результаты удара. Теперь нужно было чуть передвинуть таран в сторону, чтобы расширить пробоину. Лаверт решил иначе. Он дал знак рабом, те схватили свои инструменты, подскочили к стене и стали быстро расширять пробоину, вырубая проём величиной с нормальную дверь. На эту работу ушло всего несколько минут. Растрескавшаяся кладка не могла устоять перед зубилами. и молотами каменотёсов. За стеной послышался звук рога. Булон встал и начал махать двумя руками. Город сдался. Мы вошли в город и заняли графский дворец, который находился в Блингу. Здесь Экерты обычно проводили большую часть времени. В свой домен они уехали отсюда из-за войны. Во дворце нам пришлось победить в небольшой стычке с парой десятков дружинников графства Эккерт, которые этот дворец охраняли. Они не относились к городской страже, потому не подчинялись командам магистрата. Мои полномочия они признавать не захотели. Бой прошёл почти мгновенно. Эту группу солдат забыли снабдить воздушной защитой, и те, кто преградил нам путь, погибли от атаки кумулятивным ударом. Оставшиеся сдались. Мы заняли дворец и выставили на входах свои посты. В зале приёмов меня ожидали члены магистрата, но сначала был более важный разговор. "Какие у нас потери?" спросил я у инженера. "Одного убило амулетной стрелой, сразу насмерть, я не успела помочь. Четверо ранены арбалетными стрелами, эти через неделю будут здоровы. Одному переломала руку и рёбра стрелой крепостного стреломета. Месяц к бою непригоден будет." И ещё тот, кто со скалы свалился. Позвоночник сломан, в ногах кости в щепке изломаны. Его я ещё не полностью собрала. Завтра операцию на ногах делать буду. Но сращивать позвоночник это долго. Месяца 2 полежит. Потом будет учиться ходить заново. Я кивнул головой и пошёл в зал принимать капитуляцию. Результат штурма города оказался неплохим, приемлемым. Таким, как нужно.